Глава 23 третья. Ризанд. Наши слияния в хижине разрушили меня, снесли все преграды. Частицы моей души, что еще не принадлежали ей, в ту ночь безоговорочно капитулировали перед Фейрой. А когда утром я показал поместье на речном берегу, я и сейчас вспоминал ее прекрасное, сверкающее от радости лицо. Этим воспоминанием, как щитом, Я прикрывался сейчас, стуча в растрескавшиеся двери тамлина. Ответа не было. Я обождал минуту, вторую. Потом забросил в дом нить магической силы, ловя ощущения и страшась того, что они мне сообщат. Я нашел его в подвальном этаже, в кухне. Живого. Дверь не была заперта. Я вошел и зашагал по разбитому мраморному полу, слушая гулкое эхо и не пытаясь скрываться. Скорее всего, он меня почуял, как только я совершил переброс и оказался на ступеньках крыльца. Путь до кухни занял несколько минут. Не скажу, что я был готов к увиденному. Посредине сумрачной кухни на длинном разделочном столе лежала туша громадного лося. Из окошек под потолком лился неяркий свет, позволяя разглядеть стрелу, торчащую из лосиной шеи. Кровь капала на серый пол, успев образовать лужу. Стук капель был единственным звуком. Тамлин сидел на столе рядом с тушей и смотрел на убитого зверя. «Твой обед истекает кровью», не поздоровавшись, сказал я, кивнув на лужицу. И опять никакого ответа. Верховный правитель двора весны даже не взглянул на меня. «А твоему резу, прежде чем пинать избитого, стоило бы крепко подумать». Мне не давали покоя слова Лоссена, сказанные вчера Фейре, Потому я и оставил Фейру испытывать новые краски, подаренные Азриэлем, а сам переместился сюда. Убитый лось был крупным, сильным зверем. Его темные глаза остекленело смотрели на сумрак кухни. Возле лохматой лосиной головы в столе торчал охотничий нож. Там Лин по-прежнему молчал. Ни звуков, ни малейшего движения. Что ж, его право. Я встал с другой стороны стола. Лосиные рога были похожи на безлистный колючий кустарник. Я говорил с Варианом, наследным принцем Адриаты, и предложил ему обратиться к Таркину с просьбой направить солдат для охраны твоей границы. Это было во время праздничного обеда. Я отвел Вариана в укромный уголок. Он с готовностью согласился, поклявшись исполнить мою просьбу. «Через несколько дней они будут здесь». Тамлин молчал. «Тебя это устраивает?» — спросил я. Дворы лета и весны были давними союзниками, пока не началась война с сонным королевством. Тамлин с усилием поднял голову. Его золотистые волосы утратили прежний блеск и напоминали сосольки. «Думаешь?» «Она меня простит». Не то выдохнул, не то выкрикнул Тамлин. Я знал, о ком он спрашивает, но не знал, является ли ее пожелание счастья еще и прощением. Неизвестно, сумеет ли Фейра его простить. Прощение стало бы подарком и для нее, и для Тамлина, однако после содеянного им... «А ты хочешь, чтобы она тебя простила?» Зеленые глаза глядели в пустоту. «Я заслуживаю прощения?» «Нет, никогда. Должно быть, Тамлин прочел ответ в моих глазах, поскольку спросил. «Ты готов меня простить за мать и сестру?» «Не помню, чтобы ты когда-нибудь просил прощения. Как будто слова могли изменить содеянное» как будто запоздалое раскаяние могло восполнить потерю, до сих пор разъедавшую душу. На месте двух ярких, чудесных звезд зияла дыра. «Сомневаюсь, что, попроси о прощения, это что-то изменит», сказал Тамлин, вновь глядя на убитого лося. «Для вас обоих». Он был сокрушен, полностью раздавлен. Тамлин еще понадобится вам в качестве союзника, причем достаточно скоро, — предупредил Фейру Лассен. Еще одна причина, по которой я явился сюда. Я взмахнул рукой. Магия принялась за разделку лося и быстро содрала с него шкуру. Внешне это сопровождалось шуршанием меха и хлюпанием окровавленной туши. Еще одно магическое усилие, и рядом с плитой легли несколько больших сочных ламдей мяса, В плите вспыхнул огонь. «Ешь, там, лин, сказал я. Он и глазом не моргнул. Мои действия не были знаком прощения или проявлением доброты. Я не мог и не хотел забывать о том, что его пособничество оборвало жизни моих близких. Но не далее, как вчера, мы отпраздновали день зимнего солнцестояния. И от того, что Фейра преподнесла мне подарок, о котором я не смел и мечтать, я захотел немного помочь Тамлину. Сначала мы построим и упрочим новый мир, а потом можешь морить себя голодом и умирать. Новый всплеск магической силы поставил на горячую плиту чугунную сковороду с длинной ручкой. На сковороду плюхнулся и зашипел ломать мясо. «Ешь, Тамлин!» — повторил я и исчез потоки темного ветра.